Глава третья «Куда ты меня тащишь?» Снова и снова возмущалась я, но не удостаивалась даже взгляда «Да отпусти же! Если тележку с пирогом украдут, Залина будет злиться и вышвырнет меня на улицу!» «Да ты меня вообще слышишь?» «Туда ты больше не вернешься» «Да неужели? Меня таки почтили ответом! Просто невероятно!» Так, «А что значит, туда ты больше не вернешься?» Я резко затормозила, чем вызвала недовольный взгляд эльфа «Если не отпустишь, я начну кричать» Но надежда, что моя угроза подействует, с грохотом провалилась Эльф нехорошо так прищурился и почему-то мне стало не по себе «А теперь слушай внимательно» Он ткнул в мою сторону пальцем «Я предупреждал, что место силы нельзя тревожить» Но кто бы меня слушал? Иронично произнес он Теперь хаул снова свободен И как ты думаешь, что он сделает в первую очередь? Понятия не имею Он придет за тобой Припечатал эльф И горе тем, кто окажется в этот момент в округе Так что считай, что делаешь всем горожанам великое одолжение, покидай столицу Что? Опешила я «А я-то ему зачем? Будет и дальше вытягивать из меня жизненные силы?» Видимо, все это я произнесла вслух, так как мне сразу ответили. «Да ты как я погляжу сообразительно!» — хмыкнул он. «Жаль, что этой сообразительности не хватило, чтобы не лезть куда не надо. Так что иди молча и не дергайся. В твоих же интересах поскорее оказаться в безопасном месте». «Не знаю почему». Но слова эльфа вызвали только подозрение и уж никак недоверие. Может, потому что я ему никто, и переживать за меня он точно не станет. Но тогда зачем ему все эти пляски с бубном? Зачем уверять меня, что с ним я в безопасности? Наверное, он просто решил меня как-то использовать. Например, выставив меня приманкой, заманить хаула. Да, это было бы более рациональным объяснением, не будь всего лишь догадками. Я не была стопроцентно уверена, что эльф мне врет, хотя его появление здесь явно неспроста. Да и тот факт, что он чудесным образом вдруг превратился из дряхлого старика в вечно молодого эльфа, вызывал настороженность. «Пока ты все не объяснишь, я с места не сдвинусь», скрестив руки на груди, тихо сказала я. «Не вижу причин, чтобы тебе верить. Совсем недавно ты выглядел иначе». «Может, потому что я маг?» И могу создать любую иллюзию? Саркастично отозвался он Поверь, я еще и не на то способен Но это сейчас не важно Прислушайся Я честно пыталась расслышать хоть что-то Но кроме завывания Пурги ничего не смогла разобрать А когда поняла, что все попытки бессмысленны вопросительно посмотрела на эльфа Что ж «Может, он все-таки жалится и снизойдет до ответа?» «Хотя вряд ли. Мы почти не знакомы, а я уже не могу отделаться от впечатления, что он еще тот подарочек». Холод пробирал насквозь. Я поежил и жалею, что не покинула рынок на полчаса раньше. «Из-за ветра я ничего не слышу». Он посмотрел на меня, как на последнюю идиотку, а потом поморщился, но все-таки ответил. Пурга, все усиливается. Он скоро будет здесь. Вот и откуда берутся такие особи. Я задавалась этим вопросом на протяжении всего пути по улочкам столицы. Крайне неприятный индивид. Эльф шел все вперед и вперед, но иногда настороженно оглядывался. Его напряжение передалось и мне. Не знаю уж, правда ли так опасен для столицы ледяной колдун, а мне уж точно лучше не попадать в его поле зрения. Первый и единственный раз, когда он вытянул из меня энергию, был настолько неприятен, что повторения не хотелось. Еще бы немного. Думать о том, что могло случиться, не хотелось. Слишком страшно. Как только мы оказались за стенами города, эльф остановился и, еще раз оглядевшись, вскинул руки. От его ладони медленно разрастался черный туман, странная дымка. И стоило только представить, что мне нужно пройти сквозь нее, меня пробил ледяной озноб. В двух шагах от нас вспыхнула колеблющаяся черным пламенем арка. От одного ее вида мне как-то сразу стало не по себе, и я неосознанно попятилась» гуда рыкнул эльф и, схватив меня за руку, потащил прямиком к пылающему проходу. «Это всего лишь портал. Со мной тебе бояться нечего». «Легко сказать». Зажмурившись, я все-таки шагнула в арку за эльфом. Но, вопреки всем страхам, даже жара не почувствовала. Открыв глаза, я огляделась. Не так, чтобы сильно, но окружающий пейзаж изменился. Снежные равнины не исчезли, Зато город теперь казался крошечным, а черная крепость, вселяющая ужас местных жителей, напротив, оказалась слишком уж близко. А вокруг нее на сотню шагов простерлась голая земля, каким-то непостижимым образом, не тронутая снегом. «Надеюсь, этот чокнутый эльф тащит меня не туда!» «Пошли!» Скомандовал он и решительным шагом направился к крепости. Я еще раз бросила взгляд на мрачную крепость. К небу вздымались островерхие черные башни, воздвигнутые на возвышении. На самом деле башен было 7: 4 по углам внешнего обвода и три, самые высокие и толстые, высились в центре крепостного двора. Как и полагалось, вокруг крепости имелся достаточно глубокий ров, однако подъемный мост был опущен. И еще здесь было очень тихо, метель улеглась и я слышала удары собственного сердца. «Чего застыло?» обернувшись, крикнул эльф. «Неужели особого приглашения ждешь?» Язвительность мужчины я благополучно пропустила мимо ушей, но все же медленно направилась в его сторону. А что оставалось делать? Идти обратно в столицу? А дойду ли я, если пурга снова поднимется? Скорее всего, нет». И все-таки мне было страшновато входить в ворота черной крепости, за которыми невозможно ничего разглядеть, кроме кромешной тьмы. Надвратная арка напоминала распахнутую пасть, а слепые темные провалы бойниц пялились на меня в бессильной злости. Я, конечно, понимала, что, скорее всего, это только мое воображение, но ничего не могла с собой поделать. Казалось, если я войду в крепость, то уже не выйду. Ветра не было». Но в тишине, окружающие вековые постройки, послышался скрип Это вдруг начали поворачиваться ржавые флюгера Лишь чудом держащиеся на штырях над крышами смотровых башен Зачем мы здесь? Только и сумела произнести я, чувствуя, как горло подступает липкий ком добро пожаловать в мою твердыню Усмехнулся эльф и первым шагнул в темный район. Двор крепости оказался довольно просторным. К внешним стенам жались хозяйственные постройки: склады, конюшни, казармы, сейчас опустевшие и заброшенные. Между каменными плитами, которыми был вымощен двор, упрямо пробивалась трава. Четыре трехэтажных здания со строгими черными фасадами и ровными рядами простых прямоугольных окон без всяких ухищрений и украшений. А над этими зданиями три вознесшиеся к небу башни. Все строения соединялись переходами. Мы миновали двор и приблизились к центральной башне. Каменные ступени были стертыми почти до середины, а у входа возвышались кованные из железо фигуры крылатых тварей. Да уж, как-то слишком уж мрачно. Теперь понятно, почему местные жители окрестили эту крепость проклятой. Оглядываясь, я внезапно уткнулась взглядом в странное создание. Несколько огромных глыб были водружены друг на друга, создавая подобие человека. У создания были руки и ноги, такие же каменные, как и туловище, а на камне, что заменял существу голову, поблескивали маленькие красные буркала. Каменный гигант приближался, а я пятилась, пока не уперлась спиной в стену. Холодные камни немного вывели из оцепенения, и я смогла позвать Дорина. Раз он здесь хозяин, пусть успокоит своих сторожевых. «Не называй меня так!» Презрительно дернул уголком губ он. «Мое имя?» «Эль Даган, а страш не причинит тебе вреда, пока я рядом, конечно же!» «То есть?» — перевела я взгляд на эльфа. «Я здесь пленница?» «Можешь считать, как хочешь!» Пожал он плечами и шагнул в башню. «Вот же сволочь!» И все-таки я оказалась права. Эльф действительно решил использовать меня как приманку, чтобы заманить хаула. Вот только мне пока непонятно. Зачем я сдалась ледяному колдуну? Я снова перевела взгляд на каменного стража. Тот так и стоял на месте без движения и не отводил от меня буркал. Вот что он так смотрит, аж в дрожь бросает? Больше не колеблясь, я поспешила за эльфом в башню и остановилась на пороге огромного мрачноватого зала. По бокам тянулись ряды толстых колонн, поддерживающих верхние этажи. В нишах застыли непонятные статуи, В стене справа располагался камин. В глубине виднелась узкая спиральная лестница, ведущая наверх. И еще все здесь было покрыто толстенным слоем пыли. Я никогда не видела ничего подобного. Казалось, в этом здании не было никого больше тысячелетия. «Следуй за мной». Меня вывел из ступора голос Остроухова. Он уже поднимался по лестнице. «Или нужно особое приглашение?» «Язва». «Вот не скажешь иначе. Интересно, все эльфы такие невыносимые?» Достигнув третьего этажа, Эльдоган распахнул двустворчатую дверь из темного дерева, покрытую тонкой резьбой. За ней оказалась неожиданно уютная, кажущаяся полностью обжитой комната, с горящим камином и накрытым столом. От пищи шел просто одуряющий аромат. Я и не заметила, как сильно проголодалась. «Располагайся!» Не оборачиваясь, бросил эльф и подошел к окну. Теперь поговорим. Интересно, о чем он собрался поговорить? Решил, наконец, прояснить ситуацию и рассказать, что пытается меня использовать? Что ж, в таком случае ему и утруждаться не стоит, я и так это знаю. Однако же я промолчала и села в удобное мягкое кресло. Все-таки усталость взяла свое, ноги уже просто не держали, а еще очень не хотелось есть. Я покосилась на накрытый стол и сглотнула, мысленно сокрушаясь, что хозяин черной крепости не отличается гостеприимством. И вообще, какие можно вести разговоры на пустой желудок? Эльф некоторое время молчал, глядя в окно, а потом тихо произнес. «Я знаю, что для тебя все происходящее по меньшей мере непонятно, поэтому попробую прояснить ситуацию. Хаул — древнее зло, которое нельзя было возвращать к жизни». Взгляд мага остекленел. Казалось, сейчас он перенесся в далекое прошлое, которому был свидетель. Когда мир был еще молод, он владел практически всем севером, мертвым севером, потому что его магия превратила всех, кто населял этот край, в ледяные скульптуры. Он не щадил никого и ничего, не ведая жалости и сострадания. Поговаривали, что и сердце его изо льда. Так ли было на самом деле? Да, наверное. «Ледяной клинок, один из божественных артефактов, на всех своих владельцев налагал печальный отпечаток». «Что еще за божественный артефакт?» Я нахмурилась, понимая, что ничего не понимаю. «Да уж Можно поподробнее?» «Можно и поподробнее», — кивнул эльф и сел за стол. «Угощайся». «Ну, наконец-то!» А я-то уж было решила, что мне точно голодная смерть обеспечена. Не став ждать второго приглашения, которого могло и не последовать, я села за стол. Чего здесь только не было. Виноград, жареное на вертелах мясо, рыба, запеченная утка, три вида гарнира и бутылка старинного вина. По крайней мере, этикетка практически стерлась, и незнакомые буквы были едва различимы. Наложив себе всего понемногу в тарелку, «Я внимательно посмотрела на Эльдогана в ожидании рассказа». «Все просто», — разлив вино по бокалам, ответил он. «Когда боги создавали мир, лишняя энергия обрела форму в шести могущественных артефактах. Хрустальный шар, сквозь стекло которого можно было увидеть все, прошлое, настоящее, будущее. Рунный посох» прикосновением которого можно было излечить любого больного. Маятник умножал силу владельцев в тысячу раз. Ключ — артефакт, открывающий врата в яму и обетованное. Зеркало, через которое можно было пройти в любую точку мира. И ледяной клинок, способный разрушать все на своем пути. Было поверье, что если все артефакты соберутся у одного владельца, то он станет новым богом. Но речь сейчас не о том. Поморщился эльф и приложился к бокалу. Последний владелец меча, живший почти тысячелетия назад, тоже стал жертвой ледяной магии. Может, клинок действовал на него медленно, потому что он не был магом, но в его сердце тоже пустило ростки жажда мести что и привело того к гибели. «Откуда ты можешь это знать?» Я скептически подняла бровь. «Ведь сам сказал, что это было много веков назад, а значит, история, скорее всего, много раз переписана». Стеклянный взгляд эльфа остановился на мне, отчего мне стало как-то неуютно, и аппетит мгновенно пропал. «Потому что я был тому свидетель». Я скептически посмотрела на эльфа. А так, на первый взгляд, и не скажешь, насколько он древний. Впрочем, совсем недавно я была уверена, что магия существует только в книгах и фильмах. Да и кто бы мог подумать, что однажды я окажусь в другом мире со странными законами и устоями. Так что вполне возможно, эльф не врет. К тому же, еще неизвестно, сколько живут для наухи. Может, для них это такая же норма, как и для простого человека, Прожить 60-80 лет Дерион появился у врат моей крепости неожиданно С умирающей девушкой на руках Но я сразу ощутил мощь, исходящую от ледяного клинка Я тоже захотел им владеть Да и кто бы отказался от силы, равной которой присуща только богам Горько усмехнулся он Тогда я был молод и тщеславен И, как это бывает, хотел слишком много Но вот проблема Я не мог коснуться меча Впрочем, этого не мог сделать никто, не рискуя погибнуть Но Дериона меч признал? Почему? Неважно, но факт оставался фактом Только он мог владеть божественным артефактом Как только я это понял Решил использовать военачальника Севера в своих целях Впрочем, это было несложно Жажда мести уже была в его душе Оставалось только ее раздуть сильнее От его тяжелого взгляда мне стало не по себе Было в темном эльфе что-то пугающее и опасное Наверное, сама вечность, которая притаилась в его темных бархатистых глазах Тогда... Мы уничтожили Хаула, Освободили многих его пленников И развязали войну В которой победили Но наш триумф не остался незамеченным Эльф выдержал паузу И когда я уж было подумала, что он больше ничего не скажет Все-таки глухо продолжил В разворачивающиеся события Вмешались боги Дерион погиб А я... Моя участь оказалась намного страшней Он горько усмехнулся Прошлое, хороший учитель, Виктория И я внял уроку Когда боги исчезли из этого мира Ушло и зло И я ни за что и никогда не допущу его возвращения Равновесие не нарушится «Что ж, с этим все понятно. Осталось только выяснить, как именно в его планы, по поддерживанию равновесия, вхожу я». «Но он уже вернулся», как бы, между прочим, констатировала я. «Есть какие-то соображения, как решить эту проблему? Очень хотелось бы послушать». «Хм, соображения?» — безрадостно усмехнулся эльф. «Есть» но я не вижу смысла сейчас их озвучивать. Настанет время — увидишь». Ну вот и загадки пошли, кто бы сомневался. Все-таки нельзя ему доверять. И то, что он спас мне жизнь там, на ледяное равнине, не выгнав из хижины, еще не повод слепо верить каждому его слову. Надо быть с ним на стороже. Мало ли что творится в голове вечного эльфа. Может, там уже давно все мозги в кашу? Я улыбнулась, за что тут же получила осуждающий взгляд Эльдогана. Надеюсь, он не умеет читать мысли? «Весело, значит», — прищурился он. «Ну что ж, сейчас станет не до смеха». Он как-то резко оказался рядом и распростер над моей головой ладонь. Я не успела возмутиться, как в моем сознании возникли картины «Одни страшнее других». «Дома, улицы, люди и животные» В один миг обратившиеся в ледяные скульптуры Хаул не мелочился в таких вещах Милосердие совсем не относилось к его достоинствам Мужчины и женщины, дети и старики Навек замерли в тех позах В которых их застал гнев ледяного колдуна Мертвая деревня, мертвый край И бредущие сквозь ледяную пустыню Странные путники У одного из мужчин в руке пылающий белым пламенем меч. Видение исчезло. А вот осадок на душе остался, потому что я поняла. Эльф показывал мне свои воспоминания. «Зачем ты мне все это показываешь?» — возмутилась я. Эльф усмехнулся, но неожиданно вдруг замер и в несколько шагов приблизился к окну. Повинуясь интуитивному порыву, я тоже приблизилась к подоконнику, И выглянула во двор крепости Там было тихо и спокойно Сквозь невидимую защиту не пробивался даже снег А вот за ее чертой вовсю разгулялась пурга Он здесь Прошипел эльф, и я вздрогнула